Его возмущение против раби, хоть и смутное, было искренне. Впервые он чувствовал, что прав перед ним без всяких уловок, впервые тот издевался над ним без оснований. Исчезла гнетущая скованность, которую обычно он ощущал в присутствии каббалиста. И вот внезапно явилось решение, долго неосознанным таившееся во мраке, возникло ясно и точно как нечто должное непререкаемое. Ровным деловым тоном он сказал, «Я еду в Герсау, к Ноэми». Старик в изумлении рванулся к Зюсу. Лицо прояснилось, и с недоверчивой, но почти добродушной насмешкой он спросил, «Мстителем Эдому?» Зюс был невозмутим. Без горячности убежденный твердо он ответил, «Она хочет меня видеть, я предстану на ее суд». Раби Габриэль взял его руку, увидел его лицо, увидел нечистое, неправедное, суетное. Но под этим увидел иное. Под кожей, мясом, костями впервые увидел иное, увидел свет. «Да будет так», — сказал он, и голос его снова зазвучал сердит. «Поедем. Пусть увидит тебя дитя». Книга четвертая. Герцог. По берегу Тивериадского озера прогуливался с любимым учеником своим, Хаймом Виталем, Калабрийцем, учитель Каббалы Раби Исаак Лурия. Из Мариамского источника напились мужи и выехали на озеро. Раби говорил о своем учении. Умы их витали над озером, он не шевелился. Воистину чудо, что он не тонул, ибо тяжесть жизни миллионов лежала на учителе и его слове. Назад к источнику Мариам возвратились мужи и напились снова. Тут вдруг струя изменила течение. Она взлетела в воздух дугой из двух ответных лучей и одного поперечного — Внутрь дуги вступил Раби третьим отвесным лучом. Так из него в купе с источником образовалась буква «Шин», зачинающее имя Бога Всевышнего Шаддай. И буква все росла и простиралась над озером, и простиралась над миром. Когда ученик Хаим Виталь опомнился от смятения, струя била по-прежнему, но Раби Исаака Луия не было. Это среднее звено священнейшей буквы было единственное, что он запечатлел из своего учения. Ибо слова его учения падали с уст его, и были точно снег. Вот он здесь, он бел, он сверкает и дает прохладу, но удержать его нельзя. Так падали с уст его слова учения, и удержать их было нельзя». Рави их не запечатлевал, и не потерпел бы, чтобы другой запечатлел их, ибо запечатленное есть искажение и смерть изреченного. Так и Писание не есть слово Божие, а личина и извращение, оно подобно валежнику перед живым деревом, лишь в устах мудреца оно восстает и оживает. Однако после исчезновения раби, ученик не мог устоять от соблазна и начертал слова его на бумаге болтливыми лживыми письменами. И так написал он книгу о древе жизни, и еще написал книгу о превращении души. Усколь мудр был учитель, что не осквернил познание своего письменами, что не исказил слова свои злыми чарами букв. Видение его посещал Илья Пророк, сны его Симон бен Иохай. Симон бен Иохай — один из разначальников каббалистики, предполагаемый автор книги «Зогар», жил в Галилее во II веке н.э. И явственен был ему язык птиц деревьев, и огня, и камня. Души тех, кто покоится в гробах, мог видеть он, и души живых, когда они в субботний вечер возносятся к небесам. И еще мог он видеть душу человека по лицу его, брать ее и говорить с ней, а потом отпускать ее к хозяину. Каббала раскрылась ему, ясна стала ему суть вещей. В одном теле видел он и разум, и душу. Воздух, вода и земля — «Были полны голосов и образов. Он видел в мире промысел Божий. Ангелы являлись ему и вели с ним беседу. Он узнал, что всё исполнено тайны, но перед ним тайна открывалась и ластилась к нему, как послушный пес. Чудеса цвели на пути его. Древо Каббалы проросло сквозь него, Корни его уходили в недра земли, а кронавивала в небесах лик Божий. Увы, как исказилась эта мудрость в книгах ученика. Дикой порослью сплетались в них глупость и познание. пророки и мессии вырастали из букв колдовство и сумятица, молитвенный восторг и чудеса, И блуд, и дурман власти, и подвижничество Изливались из них в мир Бледный лик Симона Бенеохаи Глядел из этих букв